Глава вторая. Прах и пепел. Лица святых на фасаде церкви святой Филамены давно стёрлись от дождей. У них не было глаз, чтобы увидеть гостей, и вившихся к дверям храма вечером 21 декабря. Не было ушей, чтобы услышать их спор на ступенях. Но даже если бы святые услышали и увидели, даже если бы сошли с пьедесталов и поспешили предупредить Англию о том, что в страну явился ангел, на их тревожные крики никто бы не ответил. Этой ночью, как и во все прочие ночи, Англия не нуждалась в святых. С неё хватало и мучеников. Хобарт стоял на пороге. Огонь бича пробивался сквозь кожу на его шее, просачивался в уголках рта. Он держал Шэдуэла за руку, не давая тому пройти внутрь и укрыться от снегопада. "Это же церковь", говорил он не голосом Уреля, а своим собственным. Иногда ангел на время возвращал ему свободу, чтобы потом сильнее пришпорить, если вмещающее его тело проявляло строптивость. "Да, это церковь", согласился Шэдуэл. "И мы пришли разрушить её", Хобарт покачал головой. Нет, сказал он. Я не стану этого делать. Шэдол ужасно устал от споров. Они ходили с места на место уже не первый день. После очеред отстрит ангел провёл их по всей стране, по тем местам, где, как он помнил, ясновидцы скрывались в прошлый раз. Но это оказалось напрасной тратой времени. Там не было ни магии, ни её творцов. Погода ухудшалась с каждым часом. Снег укрывал землю толстым одеялом, и шедол устал от дороги и от холода. И ещё его терзало беспокойство, потому что поиски ни к чему не приводили. Он боялся, что Урель потеряет терпение, и тогда его власть над этим существом ослабеет. Вот почему Коме Вояжёр привёл ангела сюда. Он знал, что здесь наверняка есть магия или хотя бы её отголоски. Именно здесь В этой наполовину гробнице, наполовину утробе, иммаколата создала дохадягу. Здесь жажда разрушения Уреля будет удовлетворена, по крайней мере, на эту ночь. Он и одела в этой церкви, обратился он к вместел ещё Уреля. Убеча там дело. Но Хоберт всё равно отказывался переступать порог. Мы не можем уничтожить церковь, настаивал он. Божий дом. Какая убийственная ирония! Он, католик Шэдуэл, и небесный огонь Урель, готовы сравнивать с землёй этот жалкий храм. А вот Хобарт, чьей единственной религией был закон, отказывается. И этот человек, хранивший у сердца не Библию, а книгу со сказками, почему он вдруг засомневался? Или он чувствует, что смерть приближается и пора замаливать грехи? Даже если так, Шэдуэл был непоколебим. Ты же дракон, Хобарт, сказал он. Ты можешь делать всё, что тебе заблагорассудится. Полицейский опять покачал головой, и от этого отказа свет у него в горле разгорелся ярче. Ты же хотел огонь, и ты его получил, продолжал шептал. Я не хочу его, произнёс Хобарт придушенным голосом. Забери его назад. Последнее слово он выдавил сквозь сжатые зубы. Потом прямо у него из живота повалил дым, а после этого раздался голос Уриэля. "Хватит спорить", приказал ангел. Он снова взялся за поводье хобортава тела, хотя тот всё ещё боролся, пытаясь сохранить власть над собой. В результате противостояния тело инспектора сотрясла дикая дрожь. и это представление могло привлечь к ним ненужное внимание, если они как можно скорее не уйдут с крыльца храма. «Там внутри ясновидцы!» — сказал он. «Твои враги!» Его увещевания не услышали ни Хобарт, ни Уриэль. Ангел ли постепенно терял власть над своим вместилищем? Или Хобарт отыскал в себе новые силы для сопротивления? Но Уриэлю пришлось по-настоящему сражаться, чтобы восстановить порядок. Кто-то из них... Принялся молотить кулаками по стене, возможно, чтобы отвлечь внимание противника. Плоть, которую делили человек и ангел, получила синяки и кровоточила. Шэдуэл старался вывернуться, чтобы его не забрызгало кровью, однако хватка инспектора становилась сильнее. Изтерзанное лицо обратилось к Шэдуэлу. Из дымящейся коверны горла раздался едва слышный голос Хоберта. "Забери его!" «От меня!» — умолял он. «Я ничего не могу сделать!» — сказал Шэдуэлл, стирая свободной рукой кровь над верхней губой. «Слишком поздно!» «Он знает!» — последовал ответ. На этот раз звучал голос Уриэля, а не Хобарта. «Он останется драконом навсегда!» Хобарт зарыдал, но его слезы испарялись, достигая пышущего жаром, как топка рта. Не бойся, произнёс Урель, пародируя манеру Шэдуэла. Ты меня слышишь, Хобарт? Голова бессильно повисла, как будто подрезали жилы на шее. Так что, зайдём внутрь? предложил Шэдуэл. И снова безвольный кивок. Тело больше не дёргалось, лицо ничего не выражало. Доказывая окончательное торжество ангела над Хобартом, инспектор выпустил руку Шедуэлла, затем развернулся и вошел в церковь перед коми-вояжором. В церкви было пусто, свечи не горели, в воздухе веял запах ладана. — Здесь есть магия! — произнес Уриэль. — Конечно, есть! — подтвердил Шедуэлл, шагая вслед за чудовищем по проходу. Он ожидал, что распятие над алтарем — вызовет у Уриэля какую-то реакцию. Но ангел прошел мимо, не взглянув на алтарь, и сразу двинулся к двери Баптистерия. Коснулся сломанной хобартовой рукой двери. Доски задымились, дверь распахнулась. То же самое произошло со второй дверью. Они спустились в крипту. Впереди шагал Уриэль в хобарте. Они были здесь не одни». В дальнем конце того коридора, из которого выходила на встречу Шедулу и Макалата, горел свет. Должно быть, из усыпальницы. Не тратя лишних слов, Урель пошёл по коридору. Лучи его спрятанной сущности вырывались из груди Хоберта и гладили гробы, сложенные вдоль стен, наслаждаясь их неподвижностью, их молчанием. Они прошли уже половину пути до усыпальницы. Когда на встречу из смежного коридора вышел священник и преградил дорогу. Лицо его было бледным, словно покрытое слоем пудры, а в центре лба красовался мазок синей глины, какой-то ритуальный знак. "Кто вы такие?" спросил он. "Отойди!" велел Шэдуэлл. "Вы вторглись сюда незаконно!" возмутился священник. "Убирайтесь!" Урель стоял в паре ярдов от святого отца. Он вдруг протянул руку, вырвал доску из одного гроба, а второй рукой взял себя за волосы и притянул лицо к стене, словно собирался разбить об неё голову инспектора. Однако это сделал не он,гел догадался Shadow, а сам Хобарт. Воспользовавшись тем, что появившийся священник отвлек на себя внимание, он снова попытался вернуть власть над собственной плотью. Тело, бывшее предметом раздоров, тут же забилось в эпилептическом припаске, и с горла вырвался сиплый крик «Должно быть предостережение священнику». Но священник его не понял. Он оставался на прежнем месте, пока Уриэль снова разворачивал к нему голову Хобарта. Хрящи и кости громко скрежетали в процессе. Момент был упущен, ангел и священник уже смотрели друг другу в лицо. А потом пламя Уриэля вырвалось изо рта Хобарта. Эффект, учитывая ограниченное пространство коридора, был куда более ошеломляющий, чем на Рю-стрит. От ударной волны Шедуэлл отлетел назад. Но он слишком сильно хотел увидеть всё своими глазами, поэтому быстро поднялся, чтобы посмотреть, как Урель доказывает жертве свою способность нести смерть. Тело священника взлетело под потолок и зависло там, пока пламя не пожрало его. Всё это заняло несколько секунд. Шэдул вгляделся сквозь дым и увидел, что Урель идёт к усыпальнице. А Хобарт рыдает и подвывает от ужаса, только что сотворенного им. Шэдуэлл побежал следом, отмахиваясь от оседавших хлопьев пепла. Огонь уничтожил не только священника. Он оплавил кирпичи в коридоре, заполз в ниши и в гробы. Расплавленный свинец внутренних гробов каплями сочился сквозь доски, выставляя напоказ тела и окутывая выбеленные кости пылающими саванами. Шэдуэлл замедлил шаг, приближаясь к усыпальнице. Начинались владения иммакалаты. Здесь она была полновластной хозяйкой. Здесь ей поклонялись лишившие себя признаков пола мужчины, чье служение Христу его матери было издевкой. Они сделали своей богиней иммакалату. Сам Коми Вайжор никогда не верил в ее божественность. Но отчего же его вдруг пробрал страх? Это ужас осквернителя святыни. Шэдоу вступил в усыпальницу и там получил ответ на свой вопрос. Пока он шёл вдоль убранных костями стен, он почувствовал, как чувствует любовник присутствие существа, которого он возжелал и в итоге предал. Смерть не имела над ней власти, и макалата жила в этих стенах или в этом воздухе где-то рядом. Богиня услышал он собственный голос он не успел предупредить уриэля второй священник моложе своего погибшего собрата выдвинулся из тени и кинулся на ангела с ножом в руке рыдания хоберта оборвались он попытался предотвратить второе убийство поднеся сколеченные руки к лицу чтобы сдержать рвущийся на рубе огонь У нападавшего появилось время нанести удар и нож вошёл в бок хоберта Но когда священник выдернул его, собираясь ударить второй раз, благословение уреля потекло между пальцами Хоберта и слетело с них, прихватив с собой кожу и кости. Пламя охватило голову священника и швырнуло его через всю усыпальницу. Он метался между костей, пытаясь сбить огонь, пока не сгорел дотла, как и первый. Он успел нанести Хобарту серьезную рану, но Уриэль остановил кровь одним взглядом, на что ушло меньше времени, чем на удар ножом. Покончив с этим, он посмотрел на Шедуэла. На какой-то жуткий миг Комиво и Жору показалось, что ангел сейчас спалит и его. Но нет. — Не бойся! — сказал Уриэль. Точно так же, несколько минут назад, он успокаивал Хобарта. Тогда его утешение оказалось лживым, а теперь тем более, учитывая то, как он изуродовал вместилище своего духа. Руки Хобарта, и без того опаленные праведным огнем, превратились в обгорелые обрубки, едва он попытался помешать пламени сделать свое дело. Хобарт, или же это сделал ангел, вытянул перед собой культи, чтобы рассмотреть раны, и снова разразился рыданиями. Неужели урель не защищает его от боли? Или он рыдает от того, что его тело обратилось в столь чудовищный инструмент? Руки полицейского опустились, и Урель сосредоточился на стенах. Мне нравятся эти кости, сказал он и подошёл к самому изысканному узору. тонкие, как мулине, горящие ярким светом отростки вырвались из присвоенного торса и лица и проползли по черепам и рёбрам. Это был момент передышки. Огонь ревел в нишах за стенами усыпальницы. Пепел второго сгоревшего священника по-прежнему летал в воздухе. И в этот миг Шэдул услышал голосы макалаты. Это был задушевный шёпот, шёпот любовницы. Что же ты натворил? спросила она. Комивай Жор кинул быстрый взгляд на Уреля, всё ещё заворожённого симметричным орнаментом смерти. Он не подал виду, что услышал инкантатрикс, и она повторила: Что же ты наделал? Он не знает жалости. Шэдулу не было нужды озвучивать свой ответ. Она ловила мысли. А ты знала? ответил он вопросом на вопрос. — Я не знал о себя, — сказала ему и Макалата. — Думаю, Бич тоже не знает. — Его зовут Уриэль, — напомнил ей Шэдуэлл, — и он ангел. — Кем бы он ни был, у тебя нет власти над ним. — Я его освободил, — возразил Шэдуэлл. — Он повинуется мне. — К чему лгать? — спросила и Макалата. — Я же вижу, когда ты боишься. Грохот разрушения прервал их диалог. Шэдул отвлёкся от своих мыслей и посмотрел на Уриэля. Огненные отростки, исследовавшие стену, смели со своих мест все кости, словно посуду с захламлённого стола. Они упали как пыльный мусор, останки полусотни людей. Уриэль засмеялся. Ещё один приём, которому он научился от Шэдуэла. Звук получался особенно жуткий от своей неестественности. Кажется, он нашёл игру себе по нраву. Он двинулся к следующей стене и также варварски разрушил её, а затем и третью. "Останови его", прошептал призраком Макалата, когда большие и мелкие кости свалились в одну общую кучу. "Если ты не боишься его, прикажи ему прекратить". Но Шэдул только смотрел, как ангел одним ударом очищает четвёртую стену, а затем переходит к потолку. Ты будешь следующим. — пообещала им Макалата. Шедуэлл привалился к стене, оголившийся после того, как останки упали на пол. — Нет, — пробормотал он. Все кости осыпались со стены потолка. Прах стал медленно оседать. Урель повернулся к Шедуэлу. — Что ты шепчешь за моей спиной? — спросил он беззаботно. Шедуэлл покосился на дверь. Далеко ли он уйдет, если и сейчас сбежит? На яр другой не дальше бежать невозможно. Он знает, он слышал. Где она? спросил Урель. Разгромленная комната притихла от стены до стены. "Пусть покажется, она использовала меня", начал Шэдол. "Она будет лгать тебе, скажет, что мне нравилось волшебство, но мне не нравилось. Ты должен верить мне. Мне не нравилось". Бесчисленные глаза ангела впились в него, и от этого взгляда он умолк. Ты ничего не скроешь от меня, произнёс Уриэль. Я знаю все твои желания, всю их банальность. Тебе нечего меня бояться. Правда? Правда. Меня забавляет твоя тленность, Шэдуэль, забавляет твоё число, твои презренные желания. Но эту женщину, чумагию я чую здесь. Её я хочу убить. Велия показаться и покончим с этим делом. Она уже мертва. Тогда почему она прячется? Я не прячусь, прозвучал голосом Макалата. Кости с пола поднялись приливной волной, когда над ними восстал призрак. И не просто над ними, но и из них, посрамляя уреля Она по своей воле создала себе новое обличие из обломков. Появились не только её очертания, она была, как видел Shadow, не одна. Здесь присутствовали все три сестры, точнее, проекция их общего духа. "С чего бы мне прятаться от тебя?" спросило изваяние. Костяные крошки пребывали в постоянном вращении, пока Эмакалата говорила. "Ну что, теперь ты доволен?" Что значит доволен? Хотел знать Урель. Не трудись избавляться от собственного невежества, сказал фантом. Ты сам знаешь, что ты чужой в этом мире. Я уже приходил сюда раньше и ушёл. Уйди ещё раз. Когда покончу с делом, ответил Урель. Когда все творцы чар будут истреблены, это мой долг. Долг — повторила и Макалата, и все ее кости засмеялись. — Чем это я тебя развеселил? — спросил Уриэль. — Ты сам себя обманываешь. Думаешь, будто ты сам по себе. — Я и есть сам по себе. — Нет, ты просто забыл себя и то, что о тебе забыли. — Я, Уриэль, я страж ворот. — Ты не один такой. Никто и ничто не может быть само по себе. — Я, Уриэль, я страж ворот. ты часть чего-то большего. Я урель, я страж ворот. Там уже нечего сторожить, сказала ему Калата. Кроме твоего долга. Я урель, я посмотри на себя, если посмеешь, выброси шкуру этого человечка, которую ты на себя напялил, и посмотри на себя. Урель не сказал, а выкрикнул свой ответ: "Ни за что!" И с этими словами Он выплеснул всю свою ярость на костяное тело. Статуя распалась, когда пламя коснулось её. Горящие осколки разлетелись в стороны. Шэдо закрыл лицо, а пламя урелиа металось по всей комнате, уничтожая последние следы пребывания Инкантатрикс. Он долго ещё не мог успокоиться, проверяя каждый угол усыпальницы, пока последний оскорбивший его обломок не был изспепелён. И только тогда пришло внезапное умиротворение, о котором так мечтал Шэдуэлл. Ангел усадил искореженное тело Хобарта на кучу костей, и его почерневшими руками поднял череп. «А разве мир не станет лучше?» — произнес ангел, взвешивая каждое слово. «Если очистить его от всех живых существ!» Предложение было высказано так осторожно, что... Атон настолько хорошо копировал интонации Шедуэла, когда тот изображал рассудительного человека, что до комива и Жора не сразу дошел смысл слов Уриэля. «А — А? — спросил ангел. — Разве я не прав? — и посмотрел на Шедуэла. Хотя черты его лица по-прежнему принадлежали Хобарту, в них не осталось ничего человеческого. Сияние Уриэля вырывалось из каждой поры. Я задал вопрос, настаивал он. Разве это не будет прекрасно? Shadowl пробормотал, что будет. Значит, нам надо разжечь огонь, продолжал ангел, поднимаясь с костяной кучи. Он подошёл к двери и выглянул в коридор, где всё ещё горели гробы. "О!" произнёс он с восторгом. Какой огонь! И не желая откладывать осуществление мечты ни на минуту, пошёл по коридору обратно в спящее королевство.